Проект «Послесловие» и ВИБУ представляют JR's. Где эта аптека? Норт Игнис окончательно растерялся. Он обращался с вопросом уже к третьему по счёту прохожему и в очередной раз слышал, что ему надо совершенно не туда, куда он направлялся. А наоборот, следует повернуть назад и идти до конца 23-й авеню, потом сесть на автобус номер 12 и доехать до 42-й. Норт решил попробовать ещё раз. Он спросил, как добраться до Лестерс-драйв. У очередного незнакомца и тот к немалому удивлению Норта сказал то же самое, что и предыдущий советчик. Видимо, придётся всё-таки сделать так, как ему говорят. Прошло несколько часов, прежде чем Норт всё-таки добрался до нужной улицы. Съйдя с автобуса, Норт понял, что окончательно выдохся. Голова совсем перестала соображать, поэтому он стоял на сорок второй улице, не в силах понять, куда двигаться дальше: перейти дорогу, повернуть направо или налево. пройти до конца и там снова по спрашивать прохожих, которые не очень охотно останавливались, чтобы помочь высокому незнакомцу в верблюжьем пальто. Ну уж извините, почтенные. Холодина на улице была такая, что хочешь не хочешь, а что только на себя не нацепишь, чтобы не замёрзнуть. Да ещё этот проклятый кашель. Норт поднял ворот пальто и что-то пробурчав под нос, прошёл по заснеженному тротуару сорок второй улицы. На встречу шёл пожилой, хорошо одетый джентльмен в чёрном длинном пальто с высоким соболиным воротником. Норт решил обратиться к прохожему с вопросом, потому что другие люди не вызывали доверия, а этот господин как-то сразу располагал к себе. Извините, сэр, не могли бы вы мне помочь? Обратившись к незнакомцу, Норт не забыл вежливо улыбнуться, ибо улыбка великое оружие, которое Дэл Карнеги так многословно расписывал в своих популярных книгах. Божилой джентльмен остановился перед взволнованным молодым человеком и тоже улыбнулся. Правда, не так широко, как Норт, а по-своему сдержанно, но в то же время очень тепло. «Чем я могу вам помочь?» – любезно поинтересовался незнакомец. «Видите ли, сэр, я, кажется, заблудился. К сожалению, я плохо знаю ваш город. Мне нужно попасть на Лестерс Драйв и там зайти в гомеопатическую аптеку». Лестерс Драйв. Элстерс Драйв. Мужчина призадумался, потиснул острый подбородок, поднял глаза вверх, потом опять взялся за подбородок, опустил глаза, снова поднял. Боюсь, ничего не могу вам сказать, попросту не знаю. Но, знаете, у меня такое ощущение, что вам туда вовсе не нужно. Норт растерялся. На лице у него появилась глуповато растерянная улыбка. Почему мне туда не нужно? спросил Норт, громко расскашлявшись, придерживая рот одной рукой. Незнакомец подошёл к молодому человеку поближе, заботливо, почти патетически застегнул верхнюю пуговицу пальто, чтобы защитить открытое горло Норта от пронизывающего ветра и холода. Вы так очень быстро простудитесь, а гмеопатических аптек в этом городе скорее всего вы не встретите. Лекарство от простуды вы можете купить в любой самой обычной аптеке. Я, конечно, благодарен за заботу, но всё-таки хочется попасть на нужную улицу и зайти именно в гомеопатическую аптеку. Молодой человек зло растягнул верхнюю пуговицу, засунул руки в карманы, громко расскашлялся и поспешил дальше. Норт шёл навстречу летящему прямо в лицо снегу, подошвы его чёрных начищенных до блеска ботинок скользили, всё время приходилось следить за равновесием. Время неуклонно двигалось к двум часам дня. А нужный улицы всё ещё была где-то вне досягаемости. Норт злился всё больше. Пройдя мимо мелких магазинчиков и огромных супермаркетов, Норт добрал до газетного ларька, искренне надеясь, что хотя бы там он узнает, где искать Лестерс-драйв. По его мнению, человек, который работает в СМИ или даже где-то рядом, сможет дать более конкретный ответ и уж точно не будет проявлять непрошеную заботу, как тот случайный джентльмен в чёрном пальто. Продавец газет, невысокий мужчина в старом клетчатом пальто и смешной меховой шапке с опущенными вниз ушами, завязанными под подбородком, поначалу не обратил на молодого человека никакого внимания. Перед киоскером лежал на столике новостной журнал, который мужчина читал, прыгая с ноги на ногу, чтобы согреться. Извините, сэр, обратился к нему молодой человек, не забыв при этом мягко улыбнуться. В данном случае Норт решил, что улыбнуться следует немного меньше, чем тому богатому джентльмену. У парня был целый набор улыбок, и для каждого человека он подбирал свою, особенно такую, которая, по его мнению, лучше всего подходила именно этому человеку. Продавец оторвался от журнала, поднял глаза на молодого человека, однако улыбки на его лице норд как ни странно не увидел. Но тем не менее всё же озвучил вопрос. Вы случайно не знаете, как пройти на Лестерс-драйв? Мне там нужно найти гомеопатическую аптеку. — спросил Норд, сдерживая в себе порывы сильного кашля. «Лестерс Драйв? Вам нужна улица Лестерс Драйв? Найти гомеопатическую аптеку?» — поинтересовался продавец газет, потом задумчиво почесал затылок. Взгляд мужчины быстро и бесцельно скользнул по витрине. «Даже и не знаю, что вам ответить. Я о такой улице даже и не слышал. А гомеопатических аптек в Нью-Йорке вы, наверное, не встретите». Ну, хотя бы примерно вы можете подсказать. Норт постепенно терял терпение. Примерно? Я, к сожалению, даже примерно не знаю. Боюсь, что не могу вам помочь. Кстати, почему бы вам не застегнуть верхнюю пуговицу? Заботливо предложил продавец. Лекарство от простуды вы можете купить в любой ближайшей аптеке. Мне не нужна обычная аптека, мне нужна улица Лестерс Драйв и зайти именно в гомеопатическую аптеку. Возмутился Норд и поспешил дальше, размышляя о том, с чего бы это всех так заботило его здоровье. Какое им вообще дело? Норд дошел до перекрестка. Оживленное движение за метенной снегом трассы регулировал постовой полицейский. Очень удачно, что он тут есть. Полицейский-то точно знает, где искать нужную улицу. Обраддованный, что наконец-то получит внятный ответ, Норд дождался момента, когда регулировщик остановил машины и подбежал к полицейскому. "Прошу прощения, сэр", обратился к нему Норд, улыбнувшись, как полагается вежливому и добропорядочному гражданину, громко откашлялся. Полицейский, одетый в тёплое зимнее обмундирование, приветственно кивнул. Вы не могли бы подсказать, где мне найти улицу Лестерс Драйв и там же найти гомеопатическую аптеку? Видите ли, я впервые в вашем городе и не всё здесь, к сожалению, знаю. Лестерс Драйв? Хм. Лестерс Драйв. Полицейский задержал движение на дороге в обе стороны, задумчиво потеребил себя за нос рукой, затянутой в кожаную перчатку, затем взялся за щетинистый подбородок. Даже не знаю, как вам помочь. Как не знаете? Норд был настолько обескуражен, что в первые секунды попросту не поверил полицейскому. Но вы же патрулируете улицу, вы должны знать. Полицейский мягко улыбнулся. Ну что вы? Я всего лишь регулировщик. А вы бы застегнули верхнюю пуговицу. Сами понимаете, какая на улице погода. Да и гомеопатических аптек в этом городе вы точно не встретите. Я рекомендую вам обратиться в обычную аптеку. Она тут рядом через дорогу. Там вы сможете купить лекарство от кашля. Мир сошёл с ума. Норд окончательно вышел из себя. Я не интересуюсь обычными аптеками. Мне нужна гомеопатическая. Неужели это так трудно сказать, где она находится? Мистер, строго произнёс полицейский, сердито нахмурив брови. Не нарушайте общественный порядок. Просив на полицейского злобный взгляд, Норт направился прочь от оживлённого перекрёстка. Cormon Street, прочитал мужчина на заиндевевшем уличном указателе. Снег сыпался с небес всё гуще, крупные мягкие хлопья падали на лицо и быстро таяли. На часах было без четверти 4. Норд терял терпение и сильно кашлял, злился всё больше, причём не от усталости, а от дурацких советов прохожих, которым почему-то было очень важно, чтобы он застегнул верхнюю пуговицу пальто. Мысленно мужчина уже пообещал себе, если кто-то ещё хоть раз намекнёт про эту чёртову пуговицу или того хуже, про лекарство от кашля, он уже не будет сдерживаться, и тогда пощады не ждите. Теперь он не улыбался. Внимание Норта привлекла большая буква М. Метро. Уж там-то он точно получит внятный ответ, не отвертится. Злорадные мысли одолевали мужчину, пока он спускался по ступень. Возле кассы собралась небольшая очередь, но это не смутило Норта. Оттолкнув и от та кошка невысокую молодую девушку, мужчина обратился к кассирше. Скажите, как мне найти Leicester Drive, и, пожалуйста, давайте обойдёмся без глупых советов насчёт лекарств от кашля и погувец. Как скажете? Легко согласилась девушка, улыбнувшись мягкой, обеззароживающей улыбкой. Так что Норд даже немножко опешил. Простите, вы, видимо, немного не в себе, если считаете, что такая улица существует. Что? Это как же? Норд никак не мог понять, врёт девушка или попросту прикалывается. Если она и существует, то уж точно не в Нью-Йорке. Может, в другом городе, но не здесь. Значит, та медсестра меня обманула. Норд с потерянным взглядом отошёл от кассы, освободив место для людей в очереди. Молодой человек расстегнул три верхние пуговицы на пальто, обнажив голую грудь. Ему было всё равно, что подумают посторонние. Прислонившись к стене, он медленно сполз вниз, до да так и застыл, упершись ничего не видящим взглядом в серую кирпичную стену напротив. Мужчина из хвоста очереди за билетами подошёл к Норду. Простите, что лезу не в своё дело, но я случайно услышал вашу фразу и хотел бы спросить: вы действительно так думаете? Она меня обманула. Исцветным голосом отозвался Норд. Не понимаю, в чём именно, удивился мужчина. Он сочувственно смотрел на молодого человека, даже на корточке перед ним присел, готовый внимательно выслушать. Она явилась ко мне во сне, сказала, что так надо, что это единственный способ победить болезнь. Вы и больны? Учаливо поинтересовался незнакомец. Рак. Норд впервые поднял глаза на собеседника. Незнакомцу на вид было не больше 50, он носил маленькие аккуратные усы, стриженную клинышком бородку. Глаза его светились неподдельной добротой, той, которую невозможно сымитировать, и которой Норд не видел на лицах других людей, встреченных им сегодня. Простите за навязчивость, виновато произнёс незнакомец. Так, в чём же она вас обманула? Она сказала, чтобы я дождался зимы, с первым выпавшим снегом уехал в Нью-Йорк, нашёл там Лестерс Драйв и зашёл в гомеопатическую аптеку. Но почему вы бродите с голой грудью? Где свитер или хотя бы рубашка? Вы рискуете замёрзнуть, а в этом районе совсем не встреча гомеопатических аптек. Знаю, знаю, перебил его Норт. Но она мне сказала одеться именно так. «Впрочем, это уже не важно. Я все равно не успел». Что они успели? Заботливо поинтересовался незнакомец, застегивая пуговицы на распахнутом пальто Норта. Но парень только молча закрыл глаза. Норта разбудил невнятный голдеж, постепенно трансформировавшийся в гомон каких-то голосов. Парень открыл глаза. «Лучше бы не открывал». Перед ним была огромная прозрачная стена, за которой проносились осколки метеоритов, больших и поменьше. Они то и дело ударялись в высокопрочное стекло и отскакивая летели дальше. Огоньки далёких звёзд, правильной округлой формы планет и неспешно плывущих астероидов намекали Норту, что вся эта величественная и жутковатая картина может быть попросту подлогом. Но в самом-то деле она не может быть раем, так же как не может быть и адом. Парень точно знал, что умер. Но в таком случае, почему его не отправили к золотым вратам, которые охраняет апостол Пётр? Аб Ади Норд даже не задумывался. Всю жизнь он прожил, как подобает всякому закону послушному и добропорядочному гражданину. Не пропускал воскресные службы в церкви и никогда не забывал читать молитву перед завтраком, обедом и ужином. Кроме того, Норд был очень удивлён огромному количеству людей вокруг. Он посмотрел налево, потом направо. Длинная, почти бесконечная очередь Каждый стоящий в ней держит в руках талон с номером Сам же мужчина сидел на удобном стуле Одном из длинного ряда сцепленных между собой сидений Тянувшихся вдоль бесконечного зала С высоким потолком, расписанным изображениями мультигероев Луни Тюнс И симпатичным ковролином на полу Соседями Норта были тучные мужчины под 60 И немолодая женщина с блондинистыми кудрями Торчащими из-под розовой шляпки с большим красным цветком Куда все идут? Осторожно поинтересовался Норт у соседи. Тучный мужчина неохотно повернул голову, недоумённый и немного раздражённо осмотрел Норта с ног до головы и нехотя ответил. За вторым шансом. Вторым шансом? Не понимающе повторил Норт. Шансом на что? Ой, что, в первый раз здесь? Учаливо поинтересовалась женщина. Воспользовавшись этим, тучный тип отвернулся от собеседника и продолжил разглядывать ковролин под ногами. «Понятия не имею», — пожал плечами Норд. «А что здесь происходит?» «Позвольте взглянуть на ваш талончик, сэр», — вежливо попросила женщина. Норд, не глядя, отдала ей талон. Женщина перевернула листок и улыбнулась. «Да вы, молодой человек, оказывается, ветеран». «Может быть, объясните, что вы имеете в виду?» Норд начал нервничать. «Девяносто девять». Женщина показала номерок на талончике. «Это значит, что вы были здесь девяносто девять раз?» «Не понимаю». Почему же тогда я ничего не помню? Откуда мне знать? Собеседница растерянно пожала плечами. Просто забыли. Раздался звонок. На горящем электронном табло в дальнем конце зала высветилось имя: Норт Игнис и номер 100. Голограмма с надписью пролетела по всему залу и исчезла. И куда мне идти? Правее и прямо, откликнулся кто-то из очереди. Норд поспешил вдоль зала к массивным резным дверям, которые сами открылись перед ним. А затем захлопнулись у него за спиной. Мужчина ничего не видел. Его окружала темная бездна, в которой раздавался очень знакомый голос. Как пройти на Лестерс Драйв? Ахахаха! Даже не знаю. А есть ли вообще такая улица? Может, повторим? Что все это значит? Что? Это значит, что какой-то очень доверчивый дурак не понимает моих искрометных шуток. Шуток? А ты как думал? Это была шутка. Такой улицы никогда не существовало. Но тебе ж не хватило ума это понять. Голос в темноте прямо-таки сочился злобой и сарказмом. Ну конечно, лежать в больнице это так скучно. На приключения потянуло. А ты думал в аду не умеют шутить? Я... Я... «В аду?» «Лицемерие. Один из семи смертных грехов. Или ты забыл?» «Но ну, я молился. Ходил в церковь». Норд был страшно напуган. Будущее не могло его не тревожить. «Разве этого недостаточно?» «Да ты, приятель, похоже, спятил. Считаешь свои молитвы, галочки в блокнотике, небось, ставишь. Лучше бы считал свои хитрые улыбочки и саркастичные словечки, слетающие с твоего шаловливого язычка. А их немало набралось за время твоей деловой активности. каждый зарабатывает как умеет, возмутился Норд. Не моя вина, что люди мне не верили. Эх, об этом не просил. Типичный ответ лицемерного засранца. Ну что, Норте, может, повторим? Что повторим? В голове Норда прокручивались самые страшные варианты. В поиске гомеопатической аптеке. Злорадно рассмеявшись, продолжил: "Или тебе больше по вкусу наша прежняя программа?" Могу вернуть тебя туда поразвлекаться в любой момент, стоит только пожелать. Нет, закричал Норт, мгновенно вспомнив, казалось, навсегда забытые кипящие котлы страшных хадовых чудовищ и прочие жуткости, которые составляли его послесмертную жизнь. Пока по чистой случайности один из его мучителей не предложил облегчённую программу для очень уставших грешников. Лучше снова шутка. Голос Лауры Дрейзер, медсестры из окружной пресвятерианской больницы, звучал, как всегда, буднично и невыразительно. «Мистер Игнес, время ставить капельницу». «М-м-м-м», — простонул Норт, открывая глаза и хватаясь за внезапно разболевшуюся голову. «А сколько сейчас времени?» «Половина первого». «Значит, я проспал завтрак?» «Значит, проспали. Закатайте, пожалуйста, рукав». Вежливо, как всегда, попросила миловидная Лаура. Только теперь она стала ярко насыщенной брюнеткой. Вы перекрасились? с недоумением спросил Норд. С чего вы взяли? с резко проявившимся раздражением бросил у Лаура. Как же? начал Норд и осёкся. Он надолго замолк, пытаясь разобраться в том, что, казалось бы, хорошо помнил. Разве не Лаура заходила к нему поздним вечером последнего январского дня с пышной причёской голливудской дивы? Разве не она сказала ему что-то чрезвычайно важное? Нет, так и не припомню. Она глянула с участием и сожалением, что ли. Да, он, кажется, в своих предположениях опередил время. Она только сейчас что-то порывается ему сообщить. И что же? Она поправила шланг и, вздохнув, поведала в полголоса, что все процедуры, которые прописали ему здесь, в больнице, бесполезны. При этом она таинственно улыбнулась, как будто точно знала, как излечить его опухоль. Он сразу понял это и с отчаянием спросил: "А что же мне делать?" Её кто-то откликнулся из коридора, наверное, дежурный врач. Она заторопилась и ответила, уже выходя из палаты: "Зайдите на Лестерс-драйв в гомеопатическую аптеку".